13 июня 1895 года. Ясная поляна. В здоровье все плохо, очень слаб, желчь наполняет желудок и мутит. Я боюсь, что начинаю вдаваться в лечение себя и слежение за собой. То самое, что я так осуждал в Леве. Вчера приехал Сережа с Маней. Они очень любовны, но боюсь, что, женясь, они делают то, что делают иногда, когда, положим, ключ не отворяет или дверь забухла. Вертят и толкают в противоположную сторону. Сравнение неверно, но я хочу сказать, что каждый отдельно не может, не умеет прожить. Давай же попробуем, связавшись вместе. Дай Бог, чтобы это было ложное предсказание. Читал прекрасную статью о математике в русской мысли. Комментарий 43. Говорил с Мишей и Митей. Кое-что уяснилось для Коневской повести». Главное же хорошо то, что весь день, входя в сношения с людьми, помнил, что это не они и не я, а Бог. Помоги мне. Всегда. Думал. Второе. Конкретные науки в противоположность абстрактным становятся тем менее точны, чем ближе предмет их приближается к человеческой жизни. А. Математика, Б. Астрономия, В. Химия, Г. Физика, Д. Биология, начинается неточность, антропология, неточность увеличивается, социология... Неточность доходит до тех пределов, что сама наука уничтожается. Комментарий 43. Статья Шереметьевского «Математика как наука и ее школьные суррогаты». Русская мысль, номер 5 за 1895 год. Конец комментария. Нынче 15 июня 1895 года Ясная поляна. Восемь часов вечера. Уехал вчера Сережа. Я радуюсь, что говорил с ним хорошо, и обещания добрые. Он ли размяк от любви Илья? И вчера же приехала Соня с детьми и Илья. Утром было много просителей. Беседовал с Курсинским. Он спрашивал, как ему ответить на требования консистории избрать священника для покаяния. Благодарю Бога. До сих пор не забывал ни с Соней, ни с детьми того, что отношения не с людьми, а с Богом, и очень хорошо. Нынче письмо от немца с выписками «Из вранья мадам Сирон» было досадно. И теперь даже не пересилил, нет, пересилил мое влияние. Это не мое дело, дело Божье. Если нужно унижение личности моей, то, видно, так надо, а мне все-таки хорошо». Хорош был мужик из Зименки, 79 лет, знающий, что он умирает, желающий этого страстно и все-таки шутящий. Одно возбудило его. Воспоминание о том, сколько он работал в свою жизнь. Редко кому удается столько поработать. Он до прошлого года один убирал два надела. Нынче начал было писать сначала Коневскую, но не пошло. Все нездоров. Поехал на велосипеде. Тоже не доехал, гроза заходила. За весь день, кроме личного общения, сделал только то, что обдумал среду, в которой живет Нехлюдов. Нянюшка, почти невеста и мать, только что умершая. Очень это оживило его, и все начало. Страница 26, 17 июня 1895 года. «Ясная поляна». Все то же желудочное нездоровье, того тяжелое расположение духа и большая слабость. Вчера был тяжкий день, Соня была не в духе и говорила только то, что больно, сочинение и доход с них, раздел, воровство, вегетарианство. Я держался внешне, но внутренне не мог вызвать в себе того чувства сожаления к ней за то, что жизнь так тяжела для нее, которая должна. Помнил еще, что все мои отношения с людьми Это отношение с ним, но слабее первых дней. Не хочу ослабевать, хочу думать и чувствовать так до конца. Сейчас 10 часов утра, чувствую себя слабым, но именно от этого думал, что необходимо работать свое служебное дело в периоды слабости. Может быть, так будет до конца, и потому надо приучить себя, работая, служить среди слабости, уныния, даже страдания. За это время ничего не думал стоящего записи. Уясняется Коневская. 18 июня, Ясная Поляна. Вчера был судья военный просить на школу. Я много с ним говорил, и нехорошо, неубедительно, и излишне. Начинаю забывать отношение к Богу при общении с людьми. Вчера же получила Дунаева вырезку из газеты о том, что девять солдат-духоборов отказались от военной службы, и несколько запасных возвратили свои билеты. Удивительное дело... Это не радует меня. О том, почему это так после. Я недобро был с Соней и с Мишей. Ходил на козловку. Вечером ездил верхом. Читал Херона, Кристиан Стейт. Бездарно, холодно и неопределенно. Комментарий 44. Илюша с мальчиками уехал к себе. Здоровье все тоже слабость. Надо приспосабливаться к слабости. Комментарий 44. Толстой читал присланную ему на отзыв пастором Хероном США книгу «Христианское государство». Конец комментария. Страница 27. Нынче 28 июня. Ясная поляна. Последние дни писал «Воскресенье», и оно все больше и больше занимает меня, и все больше и больше уясняется. Много было народа. Чертков, Касаткин, Катерина Ивановна, Булыгин. Музыка. Начинаю забывать, что отношения не между людьми, а всегда между мной и Богом. Думал за это время. Второе. Для того, чтобы в жизни политической был порядок, чтобы люди не отдавались своим страстям и самоуправству, не дрались бы, а разбирались бы по закону, для этого установлено правительство. Правительство это в конституционных странах состоит из представителей депутатов. И вот эти самые депутаты, избранные для того, чтобы избавить людей от самоуправства, Разрешают между собой разногласие дракой. Так было во французском, потом в английском, теперь тоже произошло в итальянском парламенте. 3 Июня двадцатого. Накануне был дождь. На небе тяжелые, разбитые, низкие темные облака. На меня по дороге и полю быстро бежит тень. Тень набежала на меня, стало прохладно и в то же время впереди меня тень сбежала с волнующейся, казавшейся почти черной ржи, И рожь эта стала ярко-зеленая. Но это только на минуту. На меня набежал теперь свет, а на рожь опять тень тучки. Четвертое. Наука, и искусство. Все прекрасно, но только при братской жизни они будут другие. А то, чтобы была братская жизнь, нужнее того, чтобы наука и искусство оставались такими, какими они теперь. Пятое. Любовь настоящая только та, предмет которой не привлекателен. Нынче 4 июля. Ясная поляна. За эти дни было то, что раза два хорошо писалось. И я могу сказать, что подмалевка Коневской кончена. Комментарий 45. Третьего дня и вчера писал письма. Написал более десяти. В том числе английское, в котором говорю, что думаю теперь. Косил два раза. Ездил в Тулу вчера на велосипеде. Тут был Сережа. И мне нехорошо было с ним. Решение быть всегда в отношениях с людьми, в отношениях с Богом начинает ослабевать. Все-таки стараюсь, и оно иногда помогает. Думал за это время. Первое. Добро, обличающее людей в их зле, совершенно искренне принимается ими за зло, так что милосердие, смирение, любовь даже представляется им чем-то противным, возмутительным. Ничто очевиднее этого явления не доказывает того, что главная деятельность человека – Совершенствование его состоит в уяснении сознания. Третье. Читал забавный спор ученый Ельпе с каким-то профессором. Научные рассуждения приводят к диаметрально противоположным заключениям. Комментарий 46. Комментарии. 45. -й. Имеется в виду окончание первой черновой редакции «Воскресенье». Она датирована 1 июля 1895 года. 46. шестое. Толстой читал статью Эльпи псевдоним Попова научные письма о велосипедной езде как физическом упражнении. Новое время номер шестьдесят девять сорок от двадцать июня 1895 года. Конец комментариев. Страница 28 восьмая. Сейчас получил телеграмму. Приезжает Страхов. 12 июля. Ясная поляна. За это время приехал Страхов. Я очень рад ему. Я писал Веселицкой, что когда мы знаем, что человек приговорен к смерти, мы добры к нему, любим. «Как же мы можем кого-нибудь не любить, когда знаем, что все приговорены?» «Он, удивительное дело, не знает своего положения». Комментарий 47 седьмой. «Пишу почти каждый день, подвигается. Точно так же, как узнаешь людей, живя с ними, узнаешь свои лица, поэтические, живя с ними. Тоже довольно много работал, хотя чувствую, что ослабел от старости». «Был у Давыдова, и он у нас. Записал от него ход дела. Постоянные гости тяготят. Комментарий 48 восьмой. Нет тишины. Летнего уединения. Что-то хорошее думал, не записал и теперь забыл. Помню только пустяки. Первое. В моем детстве водили мучая их. Медведей. Теперь водят мучая и губя их» по деревням детей в трико акробатов. Второе. Сколько раз замечал. Вы относитесь к человеку с обычным презрением. Не как к человеку. Он не недоволен вами, не имеет к вам враждебного чувства. Но только войдите с ним в немного человеческие отношения, не отдавшись ему совсем и серьезно, и он возненавидит вас. Вчера отвозил сено во Овсяниково. Все наши ездили на свадьбу. Теперь вернулись все, кроме Сони. И ее отсутствие беспокоит меня. Комментарии. 47. Николай Николаевич Страхов только что перенес операцию рака языка. 48. Толстой ездил в Тулу к председателю окружного суда Давыдову, чтобы узнать детали судебного разбирательства необходимые ему для романа «Воскресенье». Конец комментариев.